Глава шестая. Вокруг телячьего студня. Однажды утром, неделю спустя после происшествия на Пендлтон-Хилл, Полианна спросила тетю. «Тетя Поли, можно мне сегодня отнести телячий студень не миссис Сноу, а другому человеку? Ты велела отнести его ей, но я бы лучше отнесла ему в этот раз. Понимаешь, сломанная нога ведь рано или поздно срастется». «А она будет лежать долго, а мы ей потом возместим этот пропущенный день или два...» «Кому это ему? Что за сломанная нога? О чем ты, полеана Девочка оторопела, но потом облегченно вздохнула. «Уф, совсем забыла, ты же ничего не знаешь!» Я нашла его в лесу, и мне пришлось войти в его дом, позвонить доктору, а он привел людей, а я держала его голову, а потом... В общем, я ушла, и с тех пор его не видела». «И вот я подумала, хорошо бы сейчас отнести ему этот студень. Ты как же, тетя, можно?» «Да-да, разумеется», — пожала плечами мисс Полли. «А кто это был?» «Это был тот мужчина, в смысле Джон Пендлтон». Миссис Полли чуть не подскочила на стуле. «Джон Пендлтон?» «Ну да. Мне Нэнси сказала его имя. Ты что, его знаешь?» Тетя Полли не ответила. Вместо этого она спросила, «А ты его знаешь?» «Знаю. Он всегда разговаривает со мной и улыбается. Стал улыбаться. Ну, в общем, я понесла студень». Подвела итог Полианна уже на полпути к двери. «Постой!» — голос мисс Полли прозвучал неожиданно жестко. Я передумала. «Полагаю, сегодня миссис Сноу должна получить свой студень. И я не вижу причин отдавать его Джону Пендлтону». Девочка понурила голову. «Я понимаю, он всегда выглядит таким... таким сердитым», — с грустью признала она. «И тебе он, конечно, не нравится, но я бы не сказала ему, что это от тебя. Скажу от меня». Мисс Полли вроде бы уже опять покачала головой, но вдруг замерев, тихо спросила. «Скажи, Поляна, ему известно, кто ты? Он знает, что ты моя племянница?» «Думаю, что нет». Тетя смотрела на девочку невидящим взглядом, затем вздрогнула и поднялась с кресла. «Ладно, Полианна», — произнесла она наконец, «можешь отнести ему студень, но только как подарок от тебя, чтобы он даже не подумал, что это может быть от меня». «Спасибо, тетя!» И довольная Полианна выскочила из комнаты. Особняк Джона Пендлтона здорово изменился по сравнению с тем памятным днем, Полианна заметила, что окна открыты, а на заднем дворе какая-то пожилая женщина развешивает белье. Возле дверей стоял экипаж доктора Чилтона. Знакомый песик встретил ее и, прыгая, проводил ко входу. А немного погодя, та же самая женщина открыла дверь. — Здравствуйте! Я принесла студию из ножек для мистера Пендлтона! — улыбнулась Полианна. Из глубины дома к ним приблизился доктор Чилтон. «А, телячий студень. Прекрасно. Может, хочешь увидеться с нашим пациентом, а?» «Ой, конечно, сэр!» — обрадовалась девочка. Когда она вошла к больному, тот неподвижно лежал на спине. Лицо было хмурым. Я, кажется, предупредил, чтобы никого. Начал было он сердитым тоном, но, увидев пыля, осекся. «А, это ты!» Он невольно улыбнулся, но добавил свое обычное. Хм. Я вам студень принесла, сказала она. Надеюсь, вы его любите. Да-да, конечно. Сейчас меня заботит то, что я лежу, как бревно, и, видно, пролежу так до страшного суда. Пляна ужаснулась. Что вы, что вы? Перелом не может заживать так долго. Подумаешь, нога, радуйтесь, что не две. Еще бы такая удача ухмыльнулся мужчина, сдвинув брови. «Раз так, то мне особенно повезло, что я не сороконожка и не сломал целую дюжину». Прыснув от смеха, девочка присела на кровать. «Конечно», — продолжал больной, «мне стоит порадоваться всему остальному — врачу, санитару и особенно этой бесцеремонной женщине». «А как же? Ведь представьте себе, вы вот так лежите, а их нет, что тогда?» И значит, я должен веселиться от того, что она перевернула все в моем доме? А этот тип ей потакает, называя это варварство уходом за больным. И все это с одобрения доктора. Да они еще надеются, что я им за это заплачу. «Знаю, знаю», — сочувственно закивала Полианна. из за денег всегда неприятности, особенно когда их так экономишь, как вы». «Как я? Ты о чем это?» Она широко улыбнулась. Да, о ваших деньгах, которые вы копите для бедных. Видите, мне все известно. Мне Нэнси рассказала. У мужчины отвисла челюсть. А можно узнать, кто такая Нэнси? Наша Нэнси. Служанка моей тети, мисс Полли Харрингтон. Я у нее живу. Джон Пендлтон как-то странно дернулся. Мисс Полли Харрингтон, выдохнул он. И ты живешь у нее? Ну да. Она взяла меня на воспитание из-за моей мамы, понимаете? Запинаясь пробормотала она. Они были сестрами, и когда папа ушел за мамой, ну, туда, на небо. Я осталась одна. Вот тетя Поля меня и взяла. Хозяин дома не ответил. Бледность его лица испугала полианну. Она робко приподнялась. Мне, пожалуй, лучше уйти, тихо сказала она. Надеюсь, студень вам понравится. Мистер Пендлтон вдруг повернул голову и открыл глаза. Затем мягко произнес. «Так ты, стала быть, племянницей мисс Полли Харрингтон?» «Да, сэр». Губы мужчины скривила странная улыбка. Он медленно спросил. «Но это ведь не значит, что сама мисс Полли Харрингтон послала мне этот студень». Полианна смутилась. Нет, сэр, нет, нет, не она. Тетя сказала даже, что не хочет, чтобы вы подумали, что это от нее. Я так и подумал, изрек мужчина, отвернувшись к стене. А Полианна, еще более смущенная, на цыпочках покинула комнату. Полианна была не единственной, кто чувствовал себя смущенной в этот день. Тетя Полли почему-то покраснела услышав рассказ племянницы о том, как доктор Чилтон подвез ее до дома от особняка на Пендлтон-Хилл. Но ее смущение достигло предела, когда добрая девочка доложила ей, «Не волнуйся, тетя Поли, я так и сказала мистеру Пендлтону, что ты ни в коем случае не посылала ему этот студень».